Глава 27 мая, 1 июля-вторник, 12 часов 30 минут. Город Красноярск, ЗПУ ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Традиционный фонд 75-80 в час. Вторник начался похмельно и муторно. Разбудить нас никто не удосужился, поэтому проснулись ближе к обеду, удушны от перегара и отсутствия вентиляции комнатушки. После выхода на крышу и успешного сеанса связи с Железногорском мы оказались предоставлены сами себе. Спасатели занимались своими делами, вникать в которые не было никакого желания. Седов почти весь день находился на стадионе, решая вопросы с эвакуацией. А Таня до сих пор не вернулась, так что когда после дезактивации Артем, хитро подмигнув, признался в сокрытии еще одной бутылки и планы на вечер определились сами собой. Распотрошив мой сухпайок и остатки китайских сныков ноча, мы душевно провели вечер, подключив к культурному мероприятию еще и интеллигентного Березнякова. Поначалу лейтенант сопротивлялся, мотивируя отказ излишней восприимчивостью к алкоголю, но уже после второй стопки начал петь фронтовые песни и даже пытался танцевать, что в довольно стесненных условиях нашей комнатушки было не самой простой задачкой. Когда ликер закончился, Березняков сообщил, что в его запасах имеется некая настойка. Ну а дальше? Дальше, собственно, наступило утро и тяжелое похмелье. Помотав головой, я уселся на раскладушке и отыскал взглядом свой рюкзак. Аптечка в верхнем кармане, а в ней блистер с цитрамоном. Хорошо, что никто вчера не догадался выключить свет. Очнуться с чугунной головой и в полной темноте. Удовольствие ниже среднего. Выудив из-под подушки заранее припасенную бутылку с водой, я проглотил пару таблеток, запил их и улегся обратно с наслаждением, вытянув ноги. «Пожалуй, нужно завязывать с такими посиделками. Слишком уж болезненно реагирует на них мой ослабленный радиацией организм». Хоть Артем вчера и шутил о том, что алкоголь лучше всего выводит из крови радионуклеиды, злоупотреблять им не стоит. Да и не выводит он ничего на самом деле, как бы красиво не звучали истории о красном вине и водке во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Утверждение о таких свойствах алкогольных напитков скорее легенда, возникшая из-за давних традиций работников атомной промышленности. «Диман, ты живой?» — хрипло поинтересовался Саныч, снова уснувший на полу возле двери. «Живой!» — я повернулся на бок, прислушиваясь к ощущениям. Головная боль понемногу проходила, что не могло не радовать. «Слушай, у тебя ведь где-то есть своя кровать. Почему ты постоянно в проходе засыпаешь, как бедный родственник?» «Идти далеко», — буркнул Саныч. «Есть цитрамон?» «Есть. Приди и возьми. Я вставать пока не буду». «Злодей! А чем запить есть?» «Реально, бедный родственник!» — хохотнул я. «Ползи сюда, будем тебе первую помощь оказывать». «А можно потише разговаривать? Тут люди спят, если что!» — раздался соседней раскладушки голос Макса. «Господи, как погано-то!» — подключился к разговору Артем. «Что мы вчера такое пили?» Березняков на стойку притащил. Саныч с трудом уселся, облокотившись на дверь. «Губительную!» Блистер цитрамона и бутылка воды пошли по рукам, стремительно опустев. Спустя примерно час мы смогли подняться на ноги и дружно отправились умываться. На этот раз вода в кране была только холодная, однако я все равно побрился, умудрившись при этом порезаться, и старательно уложил на бок непослушную челку, в очередной раз оставив в зубе расчески внушительный клок волос на подбородки и под носом пришлось залепить кусочками туалетной бумаги. Кровь упорно не хотела останавливаться. В голове снова промелькнула мрачная мысль о лучевой болезни, но я упрямо ее отогнал. Нечего сотрясать воздух рефлексии, все равно не поможет. Да не я один теперь такой. Вон сколько людей вокруг, и все на поверхности бывают. Выберусь, буду разбираться, а пока стоит просто быть осторожней, чтобы не усугублять ситуацию. Ну и про Едит калия не забывать, если повезет, спасу щитовидку». «Курить?» — предложил Артем. «Погнали!» — согласился Щукин. «Кофейку бы еще, и тогда вообще красота!» «У водителя есть чайник, могу кипяток организовать», — сообщил Саныч. «А кофе из сухпайков у нас остался, кстати». «Ну ты голова!» – обрадовался Макс. «Господа, мутим кофе и идем истреблять никотиновые палочки!» «Ты же не куришь!» – я с подозрением покосился на товарища. «Так я и не курю!» – кивнул Щукин. «Чисто балуюсь иногда!» Устраивать импровизированные курилки в помещениях с фильтрами вентиляционными установками стало, видимо, новой негласной традицией. ФВУ на запасном командном пункте спасателей было раза в три больше, чем аналогичная установка в БСМП. Тут одних только грязно-зеленых фильтров, стоявших друг на друге по четыре штуки и соединенных вместе ярко-желтыми трубами вентиляции, набиралось не меньше четырех десятков. Мерно гудели электровентиляторы, тускло перемигивались лампы накаливания, прикрытые толстыми стеклянными плафонами. А еще в помещении ощущался резкий запах табачного дыма. «Ищем баночку, господа», — скомандовал я. «Сыпать пепел на пол, когда ты в гостях — верный признак дурного тона. А любая общественная курилка предполагает наличие не менее общественной пепельницы». Я заглянул под стойку с фильтрами и тут же обнаружил заветную красную банку от кофе. Дотянулся, потряс, полная, и внутри точно не кофе. Вытащив банку, я с важным видом показал ее ребятам и произнес. «Ну вот, зато свинячить не будем. Кофе и сигарета — лучший способ начать день после хорошего застолья». Конечно, присутствует некоторый фактор риска, связанный с естественной реакцией организма на сочетание кофеина и табака. Но обычно он никогда и никого не останавливает. С комфортом расположившись на стояшек вдоль стены стулья, мы разлили кофе из термосов в пластиковые стаканчики и, закурив, принялись обсуждать планы на ближайшее будущее. «Как вариант вернуться в поселок?» — предложил Артем. Там дом, воздух свежий, казан есть опять же. Плова хочу, мужики, не могу прям. Пересидим, подождем, пока все устаканится. Других водных пока не было, так что мы вроде как свою задачу выполнили. Всем благодарность, почет, уважение и прочие приятные штуки занесением в личное дело. «Пересидеть?» — сомнением спросил я. «Что пересиживать-то будем? Ну, проболтаемся лето в огороде, картошку там посадим, не знаю». А потом зима. Что будем есть? Когда из поселка уезжали, там уже эвакуация шла полным ходом. «Ты прав», — кивнул Артем. «Но ну и в Красноярске оставаться не вариант. Вещи бы из поселка забрать, там много снаряги всякой осталось». «И бебра!» — заметил Щукин. «Бебру вообще бросать нельзя! Нужно в сторону цивилизации двигать». Саныч затянулся вейпом и с тоской посмотрел на заморгавший индикатор батареи. «Разрядился, падло. «Сигаретку?» Я протянул товарищу пачку, но тот отрицательно помотал головой. «Не, спасибо. Я лучше это, пассивно покурю». Саныч дело говорит. Майк задумчиво почесал подбородок. «Надо либо в Железногорск, либо в Абакан. Лучше в Абакан, конечно, оттуда в Кызыл». «Места у тебя там красивые, согласен». И я отхлебнул горячий кофе из стаканчика, сморщившегося от температуры. «И сотовая связь есть по-любому, мне бы родителям позвонить». «Да, и мне со своими бы тоже связаться», — добавил Саныч. «Алан же в Железногорске, кстати, и Сашка тоже. Вот бы их еще выдернуть». «Железногорск, тупиковая ветвь», — вздохнул Макс. «Ну, не эволюция в смысле. Просто дорог оттуда нет никуда. Приедем и будем в тайге сидеть под боком у горно-химического комбината. Тоже неплохо, но перспектив никаких». «Выходит, Абакен лучший вариант, как ни крути», — подытожил я. «Надо думать, мужчины». «План нужен, согласен». Артем открыл термос и подлил себе кофе. «Начнем метаться, получится как с пауком». «С каким пауком?» — удивился я. «Да короче, одни чуваки нашли на кухне пивной бокал, у него паук свалился, ну и плел паутину снизу вверх, чтобы выбраться. Хаотично так плел, то в одну сторону, то в другую. Ну и не доплел». «Помер?» — уточнил Макс. «Ага, сантиметров за пять до края бокала у него эта паутина закончилась. Так и откис, хотя почти весь стакан заплел». «Так, а какая мораль в итоге?» Я докурил сигарету и, старательно затушив окурок, отправил его в консервную банку, служившую пепельницей. «Типа что не делай, как ни вертись, все равно помрешь. Мир тлен, бытие бренно и все такое». «Дима, тебе нельзя поучительной истории рассказывать», — усмехнулся Артем. «Ты от них только деградируешь». «Хотя, казалось бы, куда больше», — ставил свои пять копеек Макс. Мораль следующая. Без четкого плана даже за паутину браться нельзя. Вот если бы паук тактически грамотно подошел к плетению, определил основное направление, нагрузку и прочее, выбрался бы. И уже к вечеру с паучатами своими чай пил. Бедняга. Покачал головой Щукин. Жесть, как пауков не люблю. А этого прям жалко стало. Достойно ушел, не сдался. А по поводу плана... Ага, курите? Мы синхронно вздрогнули и уставились на вошедшего в помещение ФВУ лейтенанта Березнякова. Вид у связиста был крайне помятый, однако он уже был гладко выбрит и одет в чистую, чуть ли не отглаженную полевую форму. Ё -моё — Сеска, ё-моё! — возмутился я. — Зачем народ пугаешь? — Да я так, чтобы не расслаблялись, — ухмыльнулся лейтенант. — Ну что, кто первый плясать будет? — По поводу. Я уставился на Березнякова, удивленно приподняв бровь. «Вроде вчера лучше всех у тебя получалось». «Скучный вы!» — махнул рукой связист. «Нету вас задора!» «После твоей настойки из нас и дух чуть не вышел!» — пробурчал Макс. «Что это вообще такое было?» эм, «Ну, настойка...» — замялся Березняков. «Обычно на ягодах всяких...» «Да ладно, не хмурьтесь, я с новостями вообще-то!» «С хорошими хоть», — на всякий случай уточнил я. «С хорошими не переживай», — в связи широко улыбнулся и подмигнул. «Сам же просил вчера». «Я? Просил? Не помню такого». «Еще бы! Ты уже и сидеть-то ровно не мог. Так что, ребята, докуривайте и за мной на узел связи». Пока топали до коморки связистов, я позволил себе немного погрузиться в размышления. С одной стороны, перспектива свалить куда подальше от радиации, а сесть у того же Щукина на даче определенно радовала. А с другой... С другой стороны, мысли прочно занимала Таня. Как она там на поверхности, все ли в порядке? Какие именно чувства я к ней испытываю? Разобраться в собственных эмоциях и переживаниях с непривычки оказалось очень сложно. Понятное дело, начинать отношения в сложившейся ситуации — не лучшая затея, но сообщить девушке о своей симпатии явно будет не лишним факт. Иначе через пару дней судьба раскидает нас снова, и не факт, что сведет вновь. Так что с Таней нужно поговорить. Подгадать момент, когда она будет не слишком занята, взять что-нибудь вкусненькое и... И идти признаваться. Странно, но даже от одной мысли об этом сердце начинает биться быстрее, а в животе... Ну, либо те самые бабочки, либо последствия сигареты, выкуренной под кофе. Волнительно, в общем, как в светлом подростковом возрасте. Удивительно, на самом деле. Я думал, что все подобные эмоции во мне давно отгорели. А сейчас иду и улыбаюсь, как дурачок. Ты че такой довольный? Просил Мак, заметивший перемены на моей обычной хмурой и задумчивой физиономии. «Уже представляешь, как у меня на даче холодный пивасик в бассейне пьешь? «А ты догадливый», — кивнул я, решив не вдаваться в подробности. «Не забывай, где я работаю!» — Щукин похлопал меня по плечу. «Дядя Максим тебя, как открытую книгу, читает. Ну, такую, знаешь, страниц на пять, типа рекламного буклета из пятерочки. «Спасибо за высокую оценку», — я шутливо ткнул товарища кулаком в бок. с ноги по помидорам!» — возмутился он. «Отставить с ноги по помидорам мы пришли», — суровым голосом сообщил Березняков. «Только сильно не шумите, там люди работают». Аппаратуры на узле связи заметно прибавилась. Кроме того, за столом перед радиостанциями сидели двое незнакомых парней. Один в полевой форме, как у Березнякова, второй худой, взлохмаченный, в очках и безразмерной черной толстовке. «Андрей, Железногорск еще на связи?» — уточнил Березняков у парня в толстовке. «Да куда он денется?» — пожал плечами тот. «Связь вообще огонь, шумит только иногда». «Ну и хорошо», — кивнул лейтенант. «Дим, там тебя дожидаются!» Я удивленно посмотрел на связиста. «Кто меня дожидаться может? О чем вообще его вчера просил?» «Меня?» — уточнил я. «Тебя, тебя!» Андрей помахал рукой зажатой тангентой радиостанции. «Товарищ лейтенант, я покурить схожу пока?» «Иди!» — разрешил Березняков. «Только вытяжку дыми, а то после этих товарищей ФВУ топор вешать можно!» Подхватив со стола небольшой термос, Андрей уложил в сторону книгу и с довольным видом покинул узел связи. Глянув на обложку, я оценил его выбор. «Понедельник начинается в субботу, братьев Стругацких». Одна из моих любимых книг. «Специалист вот нашелся на подмогу», — вздохнул Березняков. «Из Росатома, представляете? Правда, не связист, он вообще по другой части. Конструктор вроде, но толковый, учится быстро». «А вы разве не эвакуируетесь?» — спросил Артем. «Мы пока нет. На ЗПУ ещё какое-то время будет опорный пункт и группа оперативного управления». Усевшись за стол, я с некоторой опаской взялся за тангенту. Ребята за спиной замолчали, с любопытством дожидаясь дальнейшего развития событий. Немного помедлив, я нажал большим пальцем кнопку приема передачи. Савельев у аппарата! Кто на связи?» «Смотри-ка, живой!» приветик прием раздался из динамиков знакомый звонкий голос сашка ты что ли ошарашенно воскликнул я а кого ты хотел услышать ладно раньше по ночам пьяный сообщение писал так теперь еще и тут дозвониться умудрился за спиной послышались легкие смешки а я физически ощутил как покраснели щеки и загорелись уши точно с алкоголем надо завязывать я. Сашка задорно рассмеялась. Волновался ты за нас Аланчиком, просил найти. Ну вот они мы. Алан тоже там? Да, рядом сидит. Ты как там вообще? ты успел, как ребята? Успел? Не в попад ответил я и почувствовал, что краснеюще сильнее. В хорошем плане, в смысле, ну, по-дружески. Все живы-здоровы, скоро двинем в Абакан, а дальше думаем к Максу в Туву. «Вы не зовете?» — возмутилась Сашка. «Алан, ты слышал? Вы, значит, сидите в Железногорске, а мы кайфовать поедем. Вот так, да?» «Сань, чтобы вас туда позвать, надо сначала самим добраться. Связь же работает. найдемся. Найдемся, ну-ну!» — девушка недовольно фыркнула. «Да ладно, не заморачивайся. Должна же я повозмущаться. Устроились мы нормально в общежитиях». Декстер с местными собакинами подружился, а Алан даже маму нашел, представляешь? «Рад, что все хорошо», — улыбнулся я. С души словно камень свалился, даже дышать стало легче. Ребята живы, у них есть крыша над головой, о чем еще можно мечтать? «Дим, давай там аккуратней, ладно? Все, даю Алана, он уже извелся весь». «Ты тоже береги себя, Сань», — ответил я. Рад был слышать. «Димас, Димас!» здорово!» Динамики аж затрещали от громогласного крика товарища. «Аля, не ори так, а то у нас бомбоубежище обвалится!» «Ты как там, дядька?» «О, епта, константинович на связи!» Радостно воскликнул Щукин, подбежав к радиостанции. «Диман, дай трубку! че кого, Аланчик, как сам!» Узел связи мы покинули в приподнятом настроении. Еще бы, услышать Сашку с Аланом, узнать, что у них все хорошо, это ли не повод для радости? Вот уж точно, ежедневно имея в кармане телефон и возможность позвонить кому угодно, мы как-то незаметно перестали ценить близких людей. Привыкли, что любой человек всегда под рукой в виде текста или коротеньких кругляшков видео. Сейчас, когда весь мир перевернулся с ног на голову и откатился в плане средств связи лет на 20 назад, система ценностей тоже потихоньку начала изменяться. Точнее, даже не изменяться, а становиться нормальной, правильной. Задумавшись, я понял, что действительно соскучился за несколько дней и по Алану, и даже по Сашке. Просто от того, что не мог в любой момент позвонить и узнать, как у них дела. А как там мама с бабушкой? Что там у бати? Как вообще жили люди раньше, когда можно было только написать письмо или отправить коротенькую телеграмму? Да здорово жили, наверное. Смею предположить, что ни одно сообщение в мессенджере не заменит по уровню эмоций простого бумажного письма. «Напоследок я озадачил Березнякова вопросом о том, возможно ли связаться с Североуральском. Обещал ведь дежурившему возле сушилки курсанту Тарасову, да возможность представилась только сейчас. В связи задумался, но однозначного ответа не дал. Слишком сложная, мол, задача, но подумает. А если подумает, это уже хорошо. «Я бы еще покурил», — предложил Артем. «И надо собираться потихоньку». «Поддерживаю», — согласился я. «А я рядом постою», — мрачно добавил Саныч. «Чё, без дудки жизни нет?» — ехидно поинтересовался Макс. «Сейчас кондейку нашу за рулем по пути. Есть у меня для тебя один прикол. Правда, вкус какой-то». «Да пофиг какой!» — обрадовался Саныч. «Табачный вроде», — закончил фразу Щукин. «Падла!» — вздохнул товарищ. Ладно, пошли, мне бы еще инсулина бахнуть. В курилке на этот раз оказалось довольно людно. Когда мы вошли в дальнем углу, оживленно обсуждали что-то шестеро бойцов мультиками без знаков различия. На эластичных брючных ремнях у каждого были закреплены пластиковые кобуры с одной стороны и подсумки для запасных магазинов с другой. «Серьезные товарищи, явно не из Росгвардии. Более крепкие и собранные, что ли. Да и пистолеты, как минимум, у двоих не наши, глоки, судя по характерно скошенным рукояткам». Заметив нас, бойцы продвинулись вглубь помещения, освобождая место, и продолжили разговор, но уже тише. Стараясь лишний раз не коситься в их сторону, мы закурили. «Сколько лет?» Повернувшись к нам, спросил друг один из бойцов подозрительно знакомым голосом. «Почему не в школе? Рентген?» «Здравствуй, мил человек!» Закадычный товарищ подошел ко мне и крепко пожал руку. «Рад видеть в добром здравии!» ты здесь откуда?» «Да мы ненадолго!» Товарищ загадочно улыбнулся. «К товарищу Седову заскочили с оказии. Скоро дальше рванем!» Смотрю, у вас тут тоже уже целая банда. Здравствуй, Артем. Приветствую, коротко кивнул тот. Мужчины, пользуясь случаем, хочу сказать пару слов. Рентген расправил плечи и продолжил. Благодаря вашим четким и слаженным действиям удалось успешно осуществить эвакуацию людей из торгово-развлекательного центра Планета в Железногорск. Эвакуировали воздухом и по земле, несмотря на ряд трудностей, все добрались туда в целости и сохранности. Так что от лица нашего ведомства выражаю благодарность. Молодцы, парни, хорошо сработали. «Служу России!» — улыбнувшись, кивнул я. Почувствовав важность и торжественность момента, ребята подтянулись и нестройным хором повторили. «Служим России!» «Красавцы! Уважаю!» Рентген похлопал меня по плечу. «Что дальше делать, думаете?» «Наверное, поедем в Абакан». Я пожал плечами. «Из города все равно скоро все уйдут». «В Абакан — это хорошо», — кивнул рентген. «Там сейчас центр мира, можно сказать, цивилизация. Дим, раз уж мы с вами встретились, просьба есть. Не в службу, а в дружбу». «Какая?» «Сегодня в два часа дня совещания у Седова. Нужно тему одну обсудить. Можете поприсутствовать? Ни к чему не принуждаю, просто для общего развития». Я посмотрел на товарищей. Артем кивнул, Макса Санычем пожали плечами. Мол, не проблема, мы вообще на все авантюры согласны. «Поприсутствуем?» – ответил я. «Кстати, вы в Железногорск не собираетесь?» «Там тоже побываем». По старой привычке уклончиво ответил товарищ. «Чем вопрос?» «Ты Алана помнишь? Он Железногорский сейчас. Надо бы узнать, не надумал ли он к нам перебраться, и если надумал помочь ему с этим делом». «Помню, конечно. Его сложно забыть. Не вопрос, Дим. Выясним, поможем. Вы и к Седову, главное, забегите сегодня». «Добро». Удивительно, но раскулачивший меня на сигареты сержант Тарасов не забыл о просьбе дать знать, когда медики вернутся с поверхности. Заглянув в нашу комнатушку, он коротко кивнул присутствующим, сообщил приятную новость и спешно ретировался, подозревая, что в курилку. Идти признаваться в чувствах я собирался долго и обстоятельно. Сначала придирчиво разглядывал себя в карманном зеркале из Нессера, сетуя на порезы, которые до сих пор слегка кровили. Потом, осторожно, чтобы не переборщить, побрызгал шею запястья остатками одеколона. В небольшой пакетик сложил галеты и джем, оставшиеся от сухих пайков. Подумав, добавил пару шоколада гвардейского и плавленный сыр. «Молодец, Диман!» — подбодрил меня Макс. «Прихорошился, подарки взял! Ну прям жених! А ну и правильно! Ты ведь не вино!» «В смысле?» — я прищурился и посмотрел на Щукина. «Но он имеет в виду, что ты с годами лучше не становишься», — добавил Саныч. «Да ну вас нафиг!» — махнул я рукой. «И так волнуюсь, как пятиклассник». «Мы ж любя!» — Саныч ободряюще поднял палец вверх. «Нормально все будет, не боись!» «Вот за это большое человеческое спасибо!» Кивнул я, сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и, расправив воротник кителя, решительно вышел в коридор. У двери медпункта я вдруг замялся в нерешительности. Как Таня воспримет мое появление? Вдруг вообще засмеет, когда признаюсь? Да и нужно ли ей вообще это признание? Вопросы, целая куча вопросов, возникших в голове буквально за секунду и заставивших сердце бешено колотиться в груди. «Сказать, что просто зашел почистить Витязь, угостить галетами и ретироваться?» «Глупо. Я ведь изначально шел совсем с другой целью». Пока думал, дверь неожиданно распахнулась прямо перед носом, и на пороге медпункта появилась Таня в старом бушлате, накинутом на синюю форменную футболку. «Дим, ты чего тут?» – удивилась девушка, чуть было не врезавшись в меня. «Да вот, кофе тут принес кое-чего». Смущенно выдавил я, приподняв руке пакет. Кофе? Кофе это хорошо! кивнула Таня и, хитро прищурившись, поинтересовалась. А сыра плавленного там случайно нет? Случайно есть. И еще я хочу тебе кое-что сказать. Таня внимательно посмотрела на меня, и я почувствовал, как начинаю натурально уплывать от пристального взгляда ее серых, но при этом неуловимо отдающих синевой глаз. «Да знаю я», — улыбнулась девушка. «У тебя на лице все написано. Заходи, Ромео, сейчас чайник поставлю». Выражаю искреннюю благодарность за поддержку моим родителям и друзьям Светлане С, Владимиру С, Наталье Агафоновне Б, Алану К, Максиму Г, Александру Р, Артемию С, Андрею А, Александре Ж, Дмитрию Ф и всем остальным поддержавшим меня в этом нелегком деле. Отдельно благодарю самого внимательного и придирчивого критика, не давшего бросить почти как в кино 2 на полпути. Таня, большое тебе спасибо. Ну и, конечно же, пользователь под ником Bosman.org, благодаря своевременным и грамотным консультациям которого боевая часть книги заиграла свежими красками. От души, дружище. До встречи в продолжении, друзья. Ваш автор. Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Кызыл. 2021-2025 год. Конец книги. Озвучено Проводником.